Глава 9 Бах вымыл дом так же тщательно, как вымела его вчера Клара. Сжег в печи перепачканные кровью просто не обрывки ночной рубахи, заправил постель свежим бельем, аккуратно разложил поверх утиную перину, разгладил складки, прилежно съел морковную тюрю, не чувствуя вкуса и запаха, затворил все ставни, прибрался во дворе, пару валявшихся чурбачков расколол на дрова и уложил в поленницу, запер двери в сарай и амбар, Вымылся остатками теплой воды и переоделся в чистое исподнее. верхнюю одежду свою, полушубок, киргизову душегрейку, штаны и рубаху ровной стопкой уложил на постели, тщательно расчесал мокрые волосы и бороду. Все это время младенец мирно спал, посапывая на лавке у печи, закутанный в попавшееся под руку тряпье и обложенный подушками. И лишь когда Бах плеснул из чайника воды в печное устье, заливая огонь, и угли пыхнули пеплом, Зашипели протяжно. Ребенок закряхтел и заерзал. Торопливо Бах вернул чайник на остывающую плиту, взял стул и вышел вон, плотно прикрыв за собой входную дверь. День клонился к закату. Алый круг солнца висел низко над черным лесом. Ночная синь заливала небосвод. Мороз обжег, распаренные в теплой воде лопы щеки, влажную еще кожу головы. Бах затащил стул в ледник, изнутри дверь не запиралась, заложил ее поленом. Сел у изголовья, набитого льдом и снегом ящика, упер локти в колени, подбородок поставил на раскрытые ладони и стал смотреть на Клару. Плотная тьма наполняла пространство, но Бах так ясно различал любимые черты, словно были они освещены доброй сотней свечей или десятком керосиновых ламп. Он любовался белизной и гладкостью клариной кожи, лишь в редких местах, тронутой морщинками длиной ресниц, милосердно прикрывших тени под глазами, тонкой линией рта и нежной бледностью губ. Даже морщинками и теми любовался, потому как помнил, когда каждая из них появилась, и память о чем была. Кларина безмолвие унимала охватившую Баха тоску. Подумалось, а ведь все прошедшие годы он желал именно этого, сидеть и смотреть на любимую женщину бесконечно, владеть ею безраздельно. Вот и настало время. Правда, стоило Баху слегка пошевелиться, вздрогнуть озябшей спиной или повести затекшим плечом, как уснувшая где-то внутри тоска просыпалась, отдавала болезненными всполохами в голову и грудь, но чем дольше он сидел неподвижно, тем меньше ощущал свои члены и тем покойнее становилось на душе. Дела земные были завершены, мысли все передуманы, чувства прожиты. Теперь можно было созерцать, Самую важную в жизни картину. Не отвлекаясь ни на движение небесных светил, их лучи не проникнут в ледниковый сруб, ни на смену времен года, толстые стены и дверь защитят от ненасти, ни на прочую земную суету. с облегчением почувствовал, что члены его застыли и не способны более к движению. Ступни уже не умели повернуться или шевельнуть пальцами, колени разогнуться, спина и шея распрямиться. Глаза не умели моргнуть или сощуриться, возможно, они давно уже были крепко сомкнуты, но Бах не мог понять даже этого. Да и не нужно было ничего понимать. Месяц в угольно-черном небе сиял так ослепительно, что мир, освещенный его лучами, представал ясно и подробно и зрячему, и спящему, и даже слепцу. Этот холодный белый свет просочился в ледниковую избу не через щели, как полагается свету, а каким-то иным образом не то с морозным воздухом и еле слышным шуршанием поземки во дворе, не то с запахом свежего снега и быстро наполнил помещение. Не поворачивая головы, Бах увидел в этом свете все пространство ледника, от первого бревна и до последнего. Крытые инеем стены в лохмотьях соструганной коры, сбитые из толстых досок ящик, наполненный кусками пеленого льда, местами мутно-белого и плотного, местами прозрачного и пузыристого. Распростертое поверх женское тело, бледное, в прихотливых узорах голубых вен, и себя в леднике увидел, скрюченного на стуле со сморщенным лицом, редкие волосы и наполовину седая борода срослись в мелкие сосульки, и ледниковую избушку всю увидел, целиком, не только изнутри, но и снаружи, коренастый сруб по самую крышу, утонувший в сугробе, низкая дверь из двойных досок едва виднеется из-под снега, и двор увидел, и хутор и окружающие его лес, и горы, правобережья, ощетинившиеся иглами заснеженных деревьев, и белую пустыню Волги, гладкую, как бумага, и белую пустыню степи, местами шершавой от мерзлой травы и колючую от кустарника. Мир был прекрасен и неподвижен. Раскрывался послушно перед взором, как раскрываются книжные страницы, листаемые нетерпеливой рукой. Легчайшим усилием воли Бах поднялся над берегами и обозрел их сверху. С такой высокой точки, что края каема округлились и завернулись к низу, а сама Волга превратилась в длинную змею, мелкими кольцами вьющуюся по земле, опустился ниже и припал взором к снеговому покрову, наблюдая игру света на гранях ледяных частиц, разглядывая строение отдельных кристаллов, отмечая их разнообразие и безупречную геометрию. В мире этом, пронизанном до последнего уголка искристыми лунными лучами, не было места тени. Облитые одним лишь светом предметы и существа являлись в нем, не имея теневых сторон и скрытых изъянов. И движению в этом сияющем мире также не было места. Не кружилась по сугробам поднятая дыханием ветра поземка, не дрожали торчащие из-под снега метелки травы, Месяц висел неподвижно в чернильном небе, не меняя сходом времени своего положения, словно приколоченный к нужному месту чьей-то неумолимой рукой. А в степи недалеко от берега застыли в воздухе два маленьких тела. Седая сова распростерла над землей крылья и выставила перед собой лапы с хищно выпущенными когтями. Развернутый хвост ее почти касался снега. Желтые глаза глядели вперед туда, где по блестящей корке Наста мчалась крошечная мышь. Тельце ее замерло в длинном прыжке. Голые розовые лапки с растопыренными пальчиками напряжены отчаянным движением. Круглые уши прижаты плотно, глазки вытаращены от ужаса. Эти двое висели в воздухе, когда взор Баха только проник за пределы ледника, и продолжали висеть все то время, пока он оглядывался в диковинном мире. «Захоти Бах, он мог бы сейчас увидеть много больше». Игнаденталь, и прочие колонии, и далекие селения Правобережья, и Саратов с нарядными церквами, и Казань с цветными минаретами, и царственный Петербург, и само Великое Немецкое море, на берегах которого лежала Германская империя, далекая родина предков. Но в усталом сердце его не было места жадности и любопытства, никуда оно не стремилось, кроме как обратно в избушку Ледника, где ждала прекрасная покинутая женщина. В груди царапнуло едва заметно. Сожаление о том, что не сможет ни рассказать об увиденном. Ни хотя бы попытаться описать на бумаге, ни для Клары, ни для кого-то еще. Но Бах отмахнулся от этой мысли и опустился вниз. В тесный заиндевелый сруб. Возвращаться на стул, притулившийся у ледникового ящика, не захотел. Куда желание было стать одним из кусков льда у изголовья Клары? И Бах стал. Усилием воли проник в лед и застыл в нем, Ощущая рядом с собой холодное и твердое клариное тело, Сам постепенно превращаясь в холодное и твердое. Возможно, подумалось напоследок, Виденный снаружи мир оттого и был так восхитительно неподвижен, Что тоже являл собой огромный сколок льда. Эти застывшие картины, И хутор грима леса на правом берегу Волги, И степи на левом, И сама Волга, и охота совы на мышь, Все было схвачено в какой-то миг могучей силой холода и вморожено в безупречно чистый ледяной кристалл, как бывает вплавлен муравей в прозрачный кусок янтаря. Едва слышные мелодии оцепенелого мира, потрескивание ледышек меж бревен сруба, скрип дубовых стволов в лесу угасали, превращаясь в тишину. Слух Баха растворялся в этой блаженной тишине, как только что растворились в льду его ощущения и мысли. Лишь какой-то далекий звук, не то волчий вой, не то птичий крик, одиноко звучал в безмолвии и мешал. И не оградиться от этого назойливого голоса. В глубине тела что-то слабо колыхнулось, затем еще и еще досада. Усилием воли Бах попытался унять растущее раздражение и не смог. Голос звучал все сильнее, разогревая эту досаду, раздувая и разжигая ее. Бах вдруг обнаружил себя вновь сидящим на стуле замерзшим, сокоченевшими руками и ногами, а голос все звучал, звучал громче, будто измывался. Разбуженные этим настырным голосом проснулись и остальные звуки, хлынули в уши, зашуршала, загрохотала по насту поземка, заныл, заколотился об крышу ветер, звякнули, забринчали оледенелые ветви яблонь в саду. Хотелось отодрать от исподнего куски ткани и запихнуть в уши, чтобы не слышать этот оркестр, но замерзшие пальцы не слушались. Заткнул уши ладонями, но голос уже поселился в голове, где-то внутри черепа. Наконец Бах понял. Это младенец надрывался в доме, призывая к себе. Как мог Бах слышать его? Через укутанную тулупом на зиму входную дверь. Через бревенчатые стены и просторный двор, по которому крутились нежные вихри. Но слышал, и с каждой минутой все отчетливее. Словно дверь в дом распахнули, а само дитя нарочно вынесли на улицу поближе к ледниковому сурубу. Когда от пронзительного детского крика задребезжало в висках, Бах зашипел с досады, вскочил и, прихрамывая на онемевших ногах, потащился в дом. — Прости, что оставляю тебя, — мысленно обратился к Кларе. — Скоро вернусь, обещаю. Ребенок, выпроставшись из-под тряпок и полотенец, орал и изгибался на лавке. Рот открывался часто и жадно. Личико вертелось в разные стороны, стараясь уловить волну запаха или тепла, Вдруг резко дернулся, и голова его, похожая на круглую тыковку, опасно свесилась к полу. Баха сам не понял, как это случилось, но через мгновение уже упал на колени и поймал в едва послушные руки выскользнувшее из вороха трепья горячее тельце. И вновь его обожгло, словно угли раскаленные схватил. Ребенок, почуяв рядом чужое тепло, закричал громче, с передыханием, хищно вытягивая губежки и стараясь поймать ртом руку Баха или рукав из поднего, Злясь и на свое тело, так не кстати поспешившее на помощь новорожденному, и на самого младенца, нестерпимо горячего и голосистого, требовательного, наглого, не дающего быть рядом с Кларой, бах, заметался по дому, держа в руках орущее дитя, спотыкаясь о предметы и не понимая, как остановить этот невыносимый, раскалывающий голову крик. Кинул было ребенка на постель, забросал подушками, накрыл периной, да руки сами обратно все подушки разворошили, вытащили младенца на воздух. Сунул за пазуху, но сейчас дитя чего то не желало засыпать. Наконец догадался. Схватил с плиты холодный чайник, вставил носик в распахнутый младенческий рот, наклонил осторожно, выливая остатки воды. Ребенок тут же затих и принялся жадно сосать, энергично работая щеками и постановая при каждом глотке. Высосал всю воду, закатил глаза, повздыхал прерывисто, обмяк, уснул. — Оставить его спать в доме? Неминуемо проснется через час или два и вновь помешает. Накрыть подушками сейчас спящего, уложить в комод или сундук, закутать поплотней, сверху накидать одежды побольше тулупов, душегреек, шерстяных юбок и шалей? Нет, бах, не смог бы. Да и голос у младенца столь пронзителен, что меры эти, пожалуй, окажутся недостаточны. Что делать мне с твоим ребенком, Клара? Выход был один. Отнести в гноденталь и подкинуть к дверям кирхи. Затем вернуться и спокойно, в тишине, сесть рядом с любимой уже навсегда. Бах вздохнул, досадливо морщась, натянул штаны, рубаху, киргизовую душегрейку, тулуп и войлочную шапку на меху. Сонно покряхтывающего младенца завернул в пару простынь, затем в утиную перину, перевязал потуже, чтобы с подручней было нести, вышел из дома и при мягком сиянии сливочно-белой луны так не похожим на острый свет месяца в неподвижном ледяном мире, побрел в родную колонию. Шагал долго, мучительно долго, с усилием переставляя тяжелевшие ноги и превозмогая ломоту в спине, словно шел не через Волгу, а через всю великую степь, когда успело тело его так одрехлить. За мучительный год ожидания клариного приплода? За прошедшие сутки? За те пару часов, когда летал над родными краями, обозревая их с высоты, Усилием мысли перемещаясь из-под небес к земле и обратно? И сколько лет он не был в Гнадентале? Четыре, все пять. Не считать же ночной приход в село, когда на рыночной площади обнаружил он следы бойни несчастного скота? Или предыдущий год, когда ходил по улицам и пересчитывал разоренные дома? Бах не был в Гнадентале полных семь лет. Семь лет не был в миру, не знал, чем живет этот мир и как живет и сегодняшний день не прервет отшельничество. Бах желал сделать все как можно быстрее, уложить ребенка на ступени кирхи и тотчас удалиться, несмотря по сторонам, не обращая внимания на новшества и изменения. Уж если диковинный ледяной мир не смог увлечь его своими неподвижными красотами, то миру реальному это вряд ли будет под силу. Гонаденталь глядел бедно почти нищенски. Бах плелся по главной улице, держа под мышкой сверток с посапывающим ребенком, время от времени останавливаясь для отдыха. Взгляд выше сугробов не поднимал. Но запустение вокруг было столь разительно, что не заметить было невозможно. По обеим сторонам улицы вместо домов зияли дыры. Одни каменные фундаменты да ошметки заборов. Многие жилища оставлены хозяевами. Слепо пялились друг на друга заколоченными окнами. Сутулились давно нечиненными крышами в козырьках слоистой наледи. Брошенные у ворот лодки щербаты с рассохшимися днищами, словно ими не пользовались несколько лет. Пожалуй, жилых домов осталось меньше, чем покинутых. Уютный запах кизикового дыма, обычно царивший в колонии зимой, сейчас был еле слышен. Разбавлен затхлым духом оставленного жилья. Дорога едва наезжена, будто за всю зиму не проехала по ней десятка саней. Только по бокам ее вдоль заборов едва заметно велись тропки, протоптанные пешеходами. Успокаивая себя тем, что хоть один колонист к церкви-то придет обязательно, Бах миновал рыночную площадь с тремя корогачами, каждый был почему-то украшен куском красной материи. Колодезный сруб, керосиновую и свечную лавки оказался у кирхи. Замер. Ступени погребены под сугробом, на двери висячий замок, белый от намерзшего льда. Картина эта была столь необычной, что Бах позабыл про данное себе обещание не осматриваться в миру, а только прошмыгнуть слепой и равнодушной тенью. Обошел кирху кругом. Зияли разбитые стрельчатые окна. Одно затянуто тканью все того же красного цвета со странной надписью «Вперед, заре, навстречу». На морозе ткань задубела, покачивалась на ветру, как фанерный лист, и билась о подоконник с глухим твердым стуком. Постарат, однако, глядел жилым. Снег у крыльца был расчищен, сосульки сбиты с крыши заботливой рукой. Видимо, пастор Адам Гендель все еще обитал в Гнадентале. Какая невероятная сила могла заставить колонистов закрыть церковь, да еще при живом пасторе. Закрытая церковь то же, что сухая вода или раскаленный снег. Бах не знал, что такое бывает. «Видишь», — мысленно обратился к Кларе, — «не зря я ограждал тебя от мира столько лет». Впрочем, нам с тобой до этого всего уже нет дела. Здесь, на крыльце пастората, он и решил оставить младенца. Положил тугой сверток на расчищенные ступени, чуть приподнял угол перины, чтобы ребенок не задохнулся. Глянул в черное небо на упавшее низко к горизонту созвездие Плеяд. Близилось утро. Пора уходить. Внезапно подумалось, а чье это все-таки дитя, которого из трех незваных гостей? Мужика с калмыцкими скулами. Вояки с наглыми глазками, бледного пацана с прыщавым лбом и кадыкастой шеей. Чье дитя-то вынашивало девять месяцев, Клара? Мысль была мерзкая и мучительная. В иное время Бах запретил бы себе размышлять об этом, чтобы не бередить душу, но сейчас вопрос почему-то не вызвал в душе ничего, кроме равнодушия. Впрочем, в преддверии вечного уединения в Леднике надо бы знать ответ. Не для того, чтобы терзать себя, а единственно ради установления истины. Стоит ли таиться от правды, если вот она, лежит на расстоянии вытянутой руки и сопит, выпуская из крошечных ноздрей мелкие белые облачка? Бах протянул трясущуюся от усталости руку, откинул угол перины и впервые внимательно посмотрел на новорожденную. Девочка была похожа на мать. Похоже удивительно. Кто бы ни был отцом, он не отразился в ее лице ни единой линией, цветом или формой. В маленькой, с кулачок физиономией, так явственно читались зачатки всех клариных черт, что Баху стало душно. Он стянул с головы шапку, опустился перед крыльцом на колени и приблизил лицо к младенцу, недоумевая, как мог проглядеть это невероятное сходство. Нежнейшая кожаца обтягивала знакомый выпуклый лоб, на котором сдвинулись скорбно знакомые бровки, пока еще тоненькие в несколько волосков. Под ними притаились складочки глаз и знакомые же длинные ресницы. Нос с размером не более кончика мизинца уже Курно глядел вверх, и читалась на нем легчайшая золотая рябь, предвестник будущих веснушек. Бах узнавал в этих чертах лицо Клары, как в бутоне степного цветка безошибочно узнал бы будущий тюльпан или маг. Вдруг понял, что младенец лежит уже не на ступенях, а у него на руках, что сам он стоит на коленях, держа перед собой сверток, Не имея сил не встать и унести его с собой, не оставить на крыльце. В доме что-то стукнуло, хлопнуло дверь или упал какой-то предмет, и окно слабо засветилось. Верно, кто-то из хозяев проснулся от звука шагов на улице и разглядел в окошко копошившуюся у входа фигуру. Бак спешно поднялся с колен и захрустел по снегу прочь, прижимая к груди спящее дитя. Большей глупости нельзя было выдумать и большего предательства по отношению к Кларе, которая ждала на хуторе, и большей муки для себя. Бах с трудом шагал по едва заметной тропе через передорожные сугробы и вдруг с недоумением отметил, что дома и деревья несутся мимо быстрее. А сам он, запыхавшийся, замокревший от пота, уже бежит резво, чудом не спотыкаясь и не роняя в снег объемистый сверток, дышавший теплом даже сквозь толщину перины. Что за внезапная приход? краткое умопомрачение или признак открывшейся с горя душевной болезни. И что теперь делать ему, немолодому, усталому человеку с этим чужим ребенком? Осерчав на себя, хотел было оставить младенца у другого крыльца, старосты Дитриха или художника Фромма. Из труб их домов тоже тянулись в небо жидкие дымовые столбы. и вновь не смог. Что-то держало, словно морок напал. Решил вернуться на хутор, внимательнее следить два лица матери и дочери. Различия найдутся непременно. Собственное сумасбродство станет очевидно, и морок спадет. И завтра ночью можно будет отнести ребенка в гнаденталь. — Прости, — мысленно обратился к Кларе, — ты же видишь, со мной не ладно. Тебе придется подождать еще один только день. Когда пересекал рыночную площадь, младенец крякнул и застонал сонно, пришлепывая губами и вытягивая их трубочкой. — Хочет есть, — понял Бах. Младенцы часто хотят есть, и воды из чайника в этот раз будет недостаточно, нужна еда, свежее молоко. Но ходить по дворам, будить колонистов, объясняться с ними мычанием и жестами бесполезно. Прогонят со злых сонных глаз. Молоко можно только украсть, залечь какой-нибудь хлеб и тайком надоить в любую плошку или кувшин, что найдется там же. Со страхом наблюдал Бах за ходом своих мыслей и за самим собой рыщущим по спящей колонии ночным волком, ночным вором. Самые богатые дворы, где стоил их непременно, нашлись бы и коровы с тяжелым выменем, и окатившиеся козы со свисающими до пола розовыми сосцами, и кобылы с тонконогими жеребятами. Все эти дворы давно разорены. Оставалось попытать счастье в хозяйствах победнее, например, у набожных брехтов. Они славились тем, что никогда не запирали на ночь ни ворота, ни даже двери, во всем полагаясь на Божью волю. За прошедшие семь лет дом их заметно потускнел и обветшал, но все еще дышал чахлым дымком, все еще жил. Одной рукой Бах ухватил поудобнее нетерпеливо кряхтящего ребенка, другой осторожно толкнул створку ворот. Открыто, как всегда, хоть что-то в гнадантале оставалось неизменным. Клара, меня пугают собственные поступки. Вошел. Во дворе, однако, пусто и безжизненно. Не вздыхали в хлеву сонные коровы, не перебирали копытами валы и верблюды. Животных не было ни одного. Как не было их и в хозяйстве ткача Дизеля, и зажиточной вдовы Кох, и даже свинокола Гауфа, ко всем наведался этой ночью бах. Клара, что делает со мной твой ребенок? Кому залезал через дыру в заборе, кому через занесенный снегом полисадник, и каждый двор был пуст, как выскребли. Ни лепехи коровьи, ни пахучего овечьего катышка, ни следа бараньего копытца на снегу. Бах метался по ночному гноденталю, позабыв про усталость, и все теснее прижимая к груди недовольно тявкающего младенца, тряся его все отчаяние. Если проснется и заголосит, придется удирать из колонии со всех ног. Без молока! Клара, неужели я схожу с ума? Вдруг пахнуло остро, чуть сладковато, козьей шерстью и животным теплом прикрыл глаза повел носом, ловя волну, запах несло со двора угрюмого верзилы Белля с усами, про которого говорили, если он и любит кого на этом свете, то одну лишь свою ореховую трубку, которая неизменно торчит из-под его нестриженных усов. — Потерпи, — мысленно обратился Бах к младенцу. — Кажется, нам повезло. И младенец потерпел. Поспал прилежно еще с полчаса, пока Бах протолкнул его в щель под забором, а сам перелез сверху, наступая на небрежно прибитые поперечины, пробрался во внутренний двор, огороженный плетнем, откинул щеколду на ведущий в хлев дверцы и неожиданно оказался внутри козьего стада, голов на полсотни, а то и больше. Козы толпились в хлеву так тесно, что едва не путались рогами. Спали чутко, при появлении баха заволновались, затолкались ребристыми боками, застучали копытцами опол пол, рогами о стены когда успел вечно безденежный бель с обзавестись таким поголовьем. Бах осторожно уложил ребенка на порог хлева. Протянул руку вправо, пошарил по стене. Обычно там, недалеко от косяка, развешивали всякую утварь. Нащупала дни пустые гвозди. Вот тебе и хозяин скот завел, а про скрипки, и ведра поильные забыл. Выскочил в двор, где заприметил у стены кучу хламья. Выцепил из нее покореженную, но целую еще жестяную крышку от сепаратора. Сойдет за плошку. Вернулся к козам. Дверь закрывать не стал, присел на корточки и начал при бледном лунном свете выглядывать в шевелившемся облаке тощих ног и шерсти молочное вымя покруглее до да поувесистей. Высмотрел. Пробрался к той козе, охлопал, успокаивая костлявые бока, пристроил меж копыт найденную плошку, пальцы отогрел дыханием, смочил слюной для мягкости, огладил вымя в буграх вен растопыренные твердокаменные сосцы Сжал кулак, вытягивая молоко. Тугая струя ударила в жестяное дно звонка, словно выстрелила. Коза была давно не дуяна, потому и стояла покорно и ждала терпеливо, пока бах копошился у ее разбухшего вымени. Заметил, что шерсть ее не чесана, висит колтунами, а неухоженные копыты кудрявятся уродливыми наростами. Плохо глядел за скотиной бель, даром что завел внушительное стадо. Первые надойные капли бах выплеснул. Колонисты говорят, напоил землю. Остальное собрал. Вышла почти полная плошка. Больше литра жирного пахучего молока, почти горячего, исходившего паром на морозе. Взял подмышку дитя и осторожно понес непокрытую посудину вон, стараясь не расплескать, из хлеба, со двора, из гнаденталя. На середине Волги в темный предрассветный час, когда луна нырнула в облака, А солнце еще не показалось, младенец все же проснулся и разорался от голода. Пить из плошки не умел. Баху пришлось опуститься на снег, прижать ребенка к животу и, закрывая от ветра тулупом, макать в молоко край выпростанной рубахи и вставлять в жадно раскрытый младенческий рот. Насытившись, ребенок уснул. И Бах уснул. Едва доплелся до дома, запалил в печи пару поленьев, и залез в остывшую постель под утиную перину, успевшую пропитаться теплым младенческим духом. Поначалу хотел было идти спать в ледник, но побоялся, что дитя опять раскричится, если оставить в доме одного. Младенца положил с другого края кровати, в подушке, чтобы не свалился. Когда первые лучи солнца пробились через щели в затворенных ставнях и поползли по чисто выметенной комнате, оба крепко спали. Бах и новорожденная девочка. Он лежал, по давней привычке вытянувшись в струну и скрестив на груди руки. А девочки видно не было. Она давно перекатилась через все подушки, вбуравилась в ворох перинных складок и протиснулась через них, чтобы приникнуть лицом, животом, ногами к большому и теплому телу мужчины, из подней рубаха и руки которого пахли единственно важным для нее свежим молоком.